Зато она принадлежит Церкви как свободному сообществу верующих. Лишена вправе санкционировать истины, образующие фундамент жизни в соответствии с исторической традицией. В противном случае, кто мог бы поручиться за присутствие Святого Духа в общине верующих? Теократии и аристократии нет места в Церкви, выносит приговор Оккам. Отдайте Церковь верующим, всем ее искренним поборникам. Непогрешимо лишь коммуна верующих. Черты знакомого идеала церкви, как свободной общины, где нет места мирской суетности, а авторитет измеряется чистотой веры, проступают под пером Оккома. Также критически настроен он и по отношению к светской власти. Император уже не пастор, он предписывает законы всему народу. Две эти властные сферы решительно различны. Имперская власть к Богу, как и к Папе, отношений не имеет, сакральность ее более чем сомнительна. Римская имперская власть была санкционирована церкви как законная и самоценная. В дальнейшем она перешла в руки Карла Великого и затем франками была передана немецкой нации. Любая юрисдикция папства в отношении имперской власти таким образом должна быть исключена. Тем более император не может быть вассалом папы. Теория двух шпаг символизирует две власти, представленные двумя личностями, независимыми друг от друга. Можно сказать, что, защищая императора, Оком пытался защитить право против абсолютизма Папы, считавшего себя арбитром в вопросах религиозной совести. Ему также не чужды были и попытки реформировать церковь. «Папа, как любой человек, погрешим, ошибается из собор, ибо состоит из людей». Непогрешимо лишь универсальное братство верующих, ибо вера их устоит, по слову Божьему, до скончания времен. А для этого необходимо, чтобы церковь стала иной, головой и членами, вернулась к евангельской бедности, освободилась от земных амбиций. При этом речь шла не только о духе францисканских монастырей, но и о реформировании аппарата церкви в духе примата индивидуального над универсальным. Несмотря на запреты, оккомизм постепенно вытесняет античные системы. 25 сентября 1339 года чтение оккомовских работ было запрещено в Париже. Другим указом от 29 декабря 1340 года запрет был усилен. И все-таки в большинстве университетов новая тенденция прокладывала себе путь в лице Жана Буридана, 1290-1358, Николая Орема умер в 1382, Николая из Отрекура и других. Настоятельность церковной реформы подтвердили Джон Уиклиф 1328-1384 и богемец Янгус 1369-1415. 3. Наука оккомистов. 3.1. Оккомисты и аристотелевская наука. Следствием глубоких изменений, произведенных философией науки Оккома, стала новая концепция научного знания, позитивно повлиявшая на Галилеевскую революцию. Сначала в Оксфорде, потом в Париже и во всей Европе аристотелевские начала были подвергнуты самой суровой критике и поставлены под перекрестный огонь. Что же касается метода, то последователи Оккома противопоставили понятию «эпистемия» Аристотеля знанию необходимому и универсальному науку об особенном и пробабелизм как ее метод. За два века до Галилея средневековые ученые исходили уже из неоплатонического тезиса о том, что все возможное может быть реализовано в будущем, благодаря всемогуществу Бога. Для богатого воображения, конечный, закрытый и в каждом моменте обусловленный мир Аристотеля казался невыносимо тесен. Пустота, которой по Аристотелю не должно быть, все же, согласно ученым средневековья, могла быть продуктом абсолютной божественной потенции. Отсюда ясное осознание того, что феномены могут быть спасены по мотивам, отличным от аристотелевских. Это касалось как космологических проблем, так и физических. Средневековые физики критически подошли к фундаментальному принципу аристотелевской физики, предполагающему наличие прямого непрерывного действия двигателя для объяснения любого локального движения. В случае со снарядом, к примеру, необходимо для приведения его в движение допустить наличие иного двигателя, отличного от произведшего начальное движение, руки, толкающий снаряд или чего-то другого. Чтобы не допустить этих осложнений, Аристотель был вынужден ввести дополнительное объяснение, откровенно противоречащее тому, что может быть доказано экспериментально. Он, например, говорил, что камень, брошенный толчком руки, продолжает двигаться благодаря поддержке вихревых потоков воздуха. Парижский физик в середине XIV века Жан Буридан опроверг это положение Аристотеля, применив метод эмпирической фальсификации. Если дело действительно в воздушных вихрях, поддерживающих движение, то крайние и более плоские части тела должны оставаться в движении дольше, чем середина тела, менее задеваемая колебаниями воздуха. Вместе с тем мы не наблюдаем этого в опыте, значит Аристотель ошибался. Ссылка на возможные опыты, вряд ли Буридан занимался постановкой таких опытов, была достаточной для несогласия с Аристотелем. Воздух не только не помогает продлению движения, напротив, тормозит его, создавая трение, поэтому своим движением снаряд обязан не воздуху, а силе, полученной телом в момент броска. Такая сила прямо пропорциональна весу. Кванцитус материя – количество материи. Более тяжелые тела в единстве с объемом будут лететь дальше, пока от сопротивления воздуха и земного тяготения движение не аннулируется. Так, понятие импетус – силы – было использовано Буриданом и его учениками для объяснения множества феноменов от кузнечной, наковальни и маятников до небесных тел, движение которых стало пониматься наподобие скачущих мечей. Научным вкладом в средневековую физику стала теорема Томаса Бродвардина относительно силы и сопротивления и закон Мертона из Оксфорда, устанавливающий точный критерий измерения ускоренного движения. Средневековые спекуляции, лишь изредка основанные на эмпирических данных, принимали во внимание, пусть чисто гипотетически, возможность вращения Земли. Исследование этой проблемы Жаном Буриданом и его учеником Николаем Оремом показало, что вращение Земли не противоречит принятым астрономическим и астрологическим представлениям, однако объяснение было уже иным. Модификация состояла в том, чтобы представить Землю подвижной, а небеса покоящимися в относительности их движения. Боль скоро была установлена эквивалентность эмпирических теорий аристотелевско-птоломеевской о покоящейся земле и подвижных небесах и позднесредневековой о подвижной земле и покоящемся небе. То дело помог решить знаменитый принцип экономии мышления, согласно которому из двух равных теорий предпочтительнее та, что проще с объяснительной точки зрения. Так Бритва Оккома разрешила спор в пользу новой физической теории. 3.2. Оккамисты и галилеевская наука. Неясно, когда влияние новых теорий сделало явью Коперниканскую революцию. Наибольшее влияние на Галилея оказала смена перспективы, что и позволило ему сформулировать новые законы, начиная с закона падающих тел. По мнению современного эпистемолога и историка науки Томаса Куна, гениальность Галилея заключалась в его умении использовать смещение внутри средневековой парадигмы. Схематично это можно увидеть на формулировке закона тяготения. По Аристотелю тело, когда оно падает, стремится к своему природному месту. Для всех тяжелых тел это центр Земли, со скоростью, прямо пропорциональной собственному весу и обратно пропорциональной сопротивлению пересекаемой среды. Эта скорость остается постоянной на протяжении периода падения, пока не вторгается сила или сопротивление другого рода. С точки зрения средневековых физиков, падающее тело сначала двигается под действием силы тяжести, но затем действует сила, связанная с изначально принятой скоростью, которая увеличивается. Это ускорение, в свою очередь, сообщает новый импульс, который, складываясь с предыдущим, еще более ускоряет движение и так далее. Теория силы импетус давала возможность корректно описать движение падающих тел в последовательности Галилеевского закона, согласно которому скорость падения соотнесена с квадратом времени, даже если в основе был ошибочный тезис о пропорциональности скорости пройденному расстоянию, а не времени, необходимому для достижения Земли. В эти же годы средневековая парадигма подготовила и картезианскую формулировку закона, почти идентичную с галилеевской, с той же ошибкой. Однако с той разницей, что у пизанского ученого хватило мужества исправить ее позже, в 1639 году, и признать публично, что фортуна помогла ему спасти точный закон от неверной посылки. Конечно, госпожа Фортуна была научная парадигма импетуса, которая и привела его к открытию. 4. Политическая теория Марселия Подуанского. 4.1. Игиди Римский и Жан-Парижский. Спор о примате церкви или империи. Против абсолютизма Папы оком выдвинул закон Христа, и это был вне всяких сомнений закон свободы. Ни в духовном плане, ни в политическом Папа не может претендовать на непогрешимость. Непогрешимой может быть лишь Церковь в значении всех поколений католиков от времен пророков и апостолов до настоящего момента. Христос и апостолы никогда не стремились устанавливать своего царства на земле. Их миссия – спасение духовное. Империя от римлян, Карла Великого и до немецких монархов, начала существовать раньше Христа, не ожидая Папы с его распоряжениями. Впервые идея независимости папской власти от имперской, теория двух шпаг была сформулирована папа Геласием I, 492-496, затем в другом контексте Иннокентием III, 1198-1216, была высказана идея примата церкви. Ее защитником был Игиди Римский. Он родился в Риме в 1247 году, был учеником томистской школы в Париже, не раз выступал в защиту томизма против Стефана Тампье и Роберта Килворд Приобщенный к лику святых Бонифациям VIII, он умер в 1316 году. В своих работах, например, о церковной власти 1302 года, Игиди поддерживает тезис Курии о происхождении любой власти от церкви, а церковь – это папа. Вопреки ему Жан-Парижский настаивал на ограничении папской власти, защищая индивидуальные права на собственность. Но и Данте, мы знаем, считал важным защитить империю от растущих претензий церкви. Смотрите трактат о монархии. Земные цели имперской власти несовместимы с заботами о Царстве Небесном. Но если непременно спорить о приоритете, то ясно, он за империей. Ведь только она может отстоять мир и справедливость, и если захочет усовершенствовать человеческое сообщество, упрочить его связи. Абаньяно замечает, что хотя направленность против Курии одна, но интересы разные. Жан Парижский имеет в виду социально-экономическое раскрепощение, данте политическое. Оккома больше волнует религиозно-философские проблемы. Вместе с тем, позиция новой буржуазии заявлена четко – свобода личной инициативы против властной монополии папства с опорой на гражданскую власть, более открытую новым веянием. Нельзя лучше прочувствовать конец Средневековья и начало эпохи модерн, как через политические идеи Марсилия-Падуанского. 4.2. Дефенсор Патцис. Марсилия-Падуанского. Марсилий Майрордини родился в Пады около 1280 года. Учился затем преподавал в Париже, став в 1312 году ректором университета. В Париже он испытал влияние авероизма, доктрины двойной истины с ее радикальным рационализмом. Авероистом был также его помощник в работе над книгой «Защитник мира» Жан Жанден около 1324 года. Почти сразу после выхода книги и Марсилий, и его друг были отлучены от церкви. Подобно Оккому, они искали убежище у Людвига Баварского, которому был посвящен скандальный опус. Марсилий был объявлен Иоанном, 22-м еретиком. Однако вскоре, в 1327 году, Людвиг в сопровождении гонимого церковью еретика прибывает в Италию, где волей народа, но не папы, он становится императором. Марсилий объявлен римским викарием. Иоанн, 22-й, поименованные антипапой, смещен. Так своим триумфом итальянский политик-ученый доказал, что власть, обладая собственными законами, крепка не Божьей волей, а народной поддержкой. Впрочем, Людвиг вскоре вернулся в Германию, с ним и его советник, и врач Марсилий. Умер он в 1342 или 1343 году. Однако вернемся к его защитнику мира – идеи которого использовали Теодор Ньем, Жан Герсон, Николай Кузанский, Франческо Цабарелла, Ян Гус и другие. Для Марсилия государство «коммунитас перфекта» – совершенное и самодостаточное сообщество, основанное на разуме и опыте людей, ибо от них зависит «жить и жить хорошо». Государство Марсилио уже не империя, а нация, организованная в коммуну или сеньорию его времени. Это человеческое установление с вполне человеческими целями. Государство отделено от церкви, как разум от веры. Церковь должна подчиниться государству. Конечно, есть религиозный закон, награждающий и осуждающий не только евангельский, но и магометанский, персидский и так далее. Однако, Помимо религиозных законов существуют критерии правильного, полезного, как чисто человеческий и социальный. Этот закон не имеет ни божественного обоснования, ни естественного права, ни этической опоры. Законодатель пишет Марсилий, Первая действующая причина, присущая закону, сам народ, коллектив граждан. Университас или его часть наиболее важная – Валенциор Парс, выражающий свой выбор и свою волю относительно всего, касающегося гражданских актов, невыполнение которых грозит вполне земным наказанием. Именно закон, будучи как и государство, человеческой конструкцией превыше всего, а не монарх или правительство. Последнее через законы контролирует народ». Марсилий, как и Аристотель, убежден, что там, где нет верховенства закона, там нет настоящего государства. Идеи народного суверенитета и правового государства составляют две политические инновации Марсилия-Падуанского – Ясно, что средневековой мысли не была чуждая идея автономии государства. Однако, читая, к примеру, трактаты Аквината, неясно, какому закону должен подчиняться государь, дабы не превратиться в тирана – позитивному праву, юстиции или естественному праву. Для Марсилия нет иной земной справедливости, как выраженной воли народа. Мы видим почти готовую идею демократического государства эпохи Триченто – которая созреет, конечно, много позже, став основой естественно-правовых доктрин XVII и XVIII веков. Пятое. Джон Уиклиф и Ян Гус. Два долютеровских реформатора. Идеи Оккомы, Марсилия об оппозиции двух властей и верховенстве собора были горячо поддержаны европейскими монархами, которые намеревались создать национальные церковные институты, экономически контролируемые государством. Эти цели были достигнуты тем скорее, чем более драматичной становилась ситуация понтификата, который мало помалу превращался в финансовую машину благодаря фискальной политике Курии. Результат этих процессов коснулся церковного организма как снаружи, так и изнутри. Дело шло к реформе. Два мыслителя сделали это явью для всех – Англичанин Джон Уиклиф и богемец Янгус. Джон Уиклиф, 1320-1384 Учился в Оксфорде, где познакомился с идеями Скотта и Оккома, особенно повлияли на него работы Томаса Бродвардина, умер в 1349 году. В своей работе, посвященной критике пелагианства, Бродвардин исходит из аксиомы, согласно которой Бог – абсолютное первоначало, и его воля – не только достаточное основание, но и детерминирующая причина всех волевых действий человека. Уиклиф, разделяя такую позицию, усилил теологический детерминизм, где божественная инициатива тотальна и абсолютна, человек лишь реализует ее своими действиями. Его выводы таковы. Авторитет Папы и клира не вписывается в Библию, присутствие Христа в Евхаристии и особое действие таинств сомнительны. Все решает внутренний акт личностной веры. В споре и затем в открытом столкновении папства с английской короной он стал главой антицерковного движения. Из работы Уиклифа известны такие «Об идеях, трактат о логике, о божественном господстве, о власти папы, о долге государя и другие. Человек, подданный Бога в прямом и непосредственном смысле, между Богом и человеком не может быть никаких посредников. Церковь, сообщество избранных, и призванных во главе с Христом, но не Папой. Иерархический аппарат развивается рука об руку с духовной деградацией. Видимой церкви Уиклив противопоставляет церковь невидимую, мистическую общину избранных к спасению в Боге. Поскольку предназначение целиком во власти Божией – это тайна. Никакое деяние недостаточно для спасения, оно – даруется благодатью. Однако бедность есть знак принадлежности к истинной церкви. Уиклиф призывает в своих проповедях к чтению Библии в подлиннике, становясь мало-помалу народным лидером. Движение Лолардов и атака на господствующие классы в 1427 году были продолжением радикализма Уиклифа. Все люди были равны в начале времен. Рабство появилось по воле злодеев и церковных иерархов, которые не от Бога. Ведь если бы Бог захотел сделать кого-то рабом, Он сделал бы это с самого начала. Так умозаключали лаларды». Аналогичной была позиция Яна Гуса 1369-1415, сочинение «Жизнь и смерть» которого были посвящены борьбе богемии против империи церкви. Он также полагал истинной, невидимую церковь избранных, был яростным противником роскоши и несправедливости, автором теории паритета клира и мирской власти, настаивал на необходимости проповедовать на национальном языке. В 1410 году Ян Гус выступил с проповедью о Святой Католической Церкви, которую он назвал мистическим телом верующих в Христа. Пражский епископ приказал сжечь книги еретика, чем спровоцировал народное восстание. В 1412 году Гус был отлучен от церкви, но не покорился. В 1415 году его заживо сожгли в Констанции. Однако народное движение гуситов погасить не удалось, почти сто лет оно будоражило богемию. В 1426 году была признана Национальная богемская церковь с правами автономии, а через два года королем богемии стал гусит Ержи Подебрат. В 1415 году были эксгумированы останки Уиклифа с тем, чтобы развеять их по ветру. Жаль, но с идеями Ютьяков Курия не могла расправиться аналогичным образом. «Все мы гуситы, не подозревая того», – скажет позже Лютер. 6. Майсер Экхард и немецкая спекулятивная мистика. 6.1. Основы спекулятивной мистики. Кризис рациональной теологии эпохи Триченда не мог не вызвать расцвета мистики как сопутствующего феномена. Присутствие платонизма и неоплатонизма было ощутимо на протяжении всего Средневековья, даже когда очевидно доминировал интерес к Аристотелю. Особенно в Германии влияние Альберта Великого не давало сильно укрепиться томизму. Его ученики продолжали традицию неоплатоников. Вильяма Амербекке в 1268 году перевел элементы теологии Прокла. Псевдодионисий и книга о причинах, составленная по сочинениям Прокла, были хорошо разработаны школой Кёльна. Доминиканские центры на Рейне подготовили подлинное возрождение неоплатонизма с мистическим акцентом. Сказать по правде, едва ли не каждому крупному схоласту присуща некоторая мистическая жилка, ведь как бы далеко не заходил разум в своих поисках, возвращение к Богу и единение с Ним всегда свершается по ту сторону всего мирского. Работа, проведенная Оккомом и Дунсом Скоттом, не оставила разуму даже надежды быть хотя бы преамбулой Фидеи. Вопрос веры стал как никогда остро а мистицизм обозначился как единственный путь возможного практического соотношения между создателем и тварным. Если вера не имеет никакого отношения к разуму, недоказуема, не основана на разумном фундаменте, так не она ли арбитр и высший судья всему? Восстановить контакт человека с Богом – такая едва ли непосильная задача встала перед схоластикой, когда звезда ее уже закатилась. Ответом на этот вызов времени стала немецкая спекулятивная мистика. Мистицизм настаивает на факте, что Бог запределен для нашей концептуальной возможности постичь его, что человек вне Бога – ничто. Спекулятивен он постольку, поскольку замешан на философии, питаясь доктринальными сопоставляющими прокла и псевдодионисия. Негативная теология, бывшая у Аквината лишь элементом его философской теологии, становится центральной у доминиканца Экхарта. 6.2. Майстер Экхарт. Без Бога и мир, и человек – ничто. Экхарт родился в Тюрингии в 1260 году. В Эрфуртском доминиканском монастыре начался его путь теолога. Затем учеба в Страсбурге и Кёльне. Преподавать он начинает в 1302 году в Париже. Вскоре он главный викарий Богемии, новой провинции Саксонии. Затем еще три года в Париже до 1314 года, после чего он проповедник в Страсбурге, учитель доминиканского студиума в Кёльне. Экхард, автор, опус «Трепарцитум», трехчастный опус Квеционес, исследования, а также о проповеди и трактатов, написанных на немецком языке. Идея единства Бога и человека, естественного и сверхъестественного, доминирует в духовном мире Экхарта. Единство метафизический принцип, религиозный смысл жизни конечная цель человеческих поступков. Однако это единство, в отличие от абстрактного бытия элиатов, должно быть понято как жизнь. Троица воплощает по Экхарту вечный ритм порождения любви, не выходя за пределы самой себя, оставаясь интимной в собственном кругу совершенства. В Боге бытие и познание реально совпадают, поэтому в Боге от века присутствует идея творения и воля творить. Интеллект Бога и его познание – суть его бытия. Экхарт часто обращается к Евангелию от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было Бог». Комментирую это так. Евангелист не говорит, что вначале было существо, и существо было Богом. Слово отсылает к интеллекту, как к сущему в нем. Слово сказанное, в коем глубоко сокрыты и бытие, и небытие. Потому-то Спаситель говорит «Я есть истина». Бог не есть бытие в том смысле, что Он творит бытие. И поскольку в начале всего было слово, в иерархии совершенств первое место принадлежит познанию, лишь затем сущее и бытие. Тем не менее, мы можем сказать также, что Бог – это бытие, но не в качестве сотворенного, а такого бытия, ради которого бытийствует все прочее, как в причине. Посему Бог не просто бытие, но чистота бытия. Но как же, если бытие отлично от самого Бога, тогда в виде чего он мог быть, бытийствовать сам? Бог, отвечает Экхарт, это милосердие. Он есть, поскольку есть любовь, единящая и всеохватывающая. Единое, нисходя ко всему внешнему, множественному, единичному, ни в одной из вещей не распадается, но заполняя собой разъединенное, приводит его к единству. Бог в своих творениях, без него они – прах, но сам Бог выше их, ибо Он един во многих вещах и должен быть вне их. Сущее таково, каково оно есть, когда оно обладает сущностью, но ее не было бы, если бы не было бы в мышлении Бога. Он тот же, как в своих творениях, так и в потустороннем измерении. Бытие может быть познано, но сам Бог невыразим. Говоря, что Бог не есть бытие, мы не умоляем бытие, напротив, облагораживаем его. 6.3. Возвращение человека к Богу. Все, что не есть из сотворенного Богом, создано в любви и для любви. Вне Бога все лишено смысла, а потому человек должен вернуться к Богу, лишь так он может вернуться к себе самому, найти себя». Мы принимаем Бога вначале душой, которая обладает хоть каплей разума, одновременно он и росток, и искра. Воспламенившись, разум углубляется в идею Бога. Благодаря этому человек обретает свободный дух». Свободен он, по мысли Экхарта, тогда, когда ни о чем не хлопочет, ни к чему не привязывается, не преследует свои интересы и все прочее принимает не иначе, как в безграничной любящей воле Бога, при полном самоотвержении. Праведник имеет Бога внутри себя, ведь Бог во всем и везде, в пути, среди людей, в церкви и в уединении. Ничто не может поколебать покоя его» праведника, души. Человек с Богом в душе оставляет печать Божественного на всем, что не делает, везде, где бы он ни был, ведь его деяние скорее деяние Бога. Важна неусыпная бдительность по отношению к себе и свобода от вожделений. Это необходимо для уединения в Боге, даже если Он посылает нам непосильные страдания, тяготы, позор. Все должно принять с благодарностью и не роптать. Ясно, что следует совершенствовать себя в мастерстве, будучи причастным к добрым делам, но еще важнее научиться быть свободным. Следует хорошенько вглядеться в лицо смерти, привыкнув к ее лику, уйти от самого себя, переплавиться в Бога, даже если его блаженство не будет означать знания о себе или о других. Ведь не знать ничего значит хотеть того же, чего хочет Бог. А знать Бога – значит знать то, что знает Он. Об этом же говорит апостол Павел. Возвращение к Богу доступно душе свободной и обнаженной, когда нет уже ничего вечного. Только та душа может оказаться лицом к лицу с Богом. Тогда душа в тихой радости не страшится ничего, спокойно перенося любые испытания, поддерживаемые несказанной мудростью Всевышнего». Ведь и в самом деле страдание невыносимо, когда мы наедине с собой, но если страдаем ради Бога, то оно не тяготит, ведь тяжесть принимает на себя Бог. Окажись на моих плечах квинтал сто фунтов, то охотно понес бы я его с легкостью, без боли и стенаний. Экхард умер около 1327 года. 27 марта 1329 года была опубликована папская булла Иоанна XXII с осуждением 28 тезисов мастера Экхарта. 17 из них были объявлены юридическими, среди которых тезис о вечности мира и ничтожестве человека и его полной трансформации в Бога. Драматизм окружающей реальности, распад феодальных структур, конфликт между властями сообщили мысли немецкого мистика революционный смысл. От систематики томизма осталось лишь воспоминание. Фарисейству иерархов всему внешнему Экхард противопоставил внутренний мир веры, интимное единение в божественном. Его учениками были Иоганн Таулер, 1300-1361, Генрих Сузо, Зойзе, 1296-1366, Фламандец Ян Руисброк. Идеями Экхарта вдохновлялся неизвестный франкфурнский доминиканец второй половины XIV века, немецкая теология которого была впервые опубликована Лютером В 1516-1518 годах. 7. Логика средневековья. 7.1. Арс Ветус, Арс Нова, Логика Модернорум. Лишь несколько десятилетий назад ученые смогли по достоинству оценить средневековую логику. С одной стороны, она представляет собой дидактическую систематизацию античной логики, с другой стороны, в ней можно усмотреть оригинальные рефлексии в виде логических идей. Напомним, что в средневековых университетах логику изучали на факультетах искусств, логика давала право на вход в теологию, юриспруденцию, медицину. На факультетах искусств Логикой завершался тривиум после грамматики и риторики, открывая собой квадривиум – арифметики, геометрии, астрономии и музыки. Великим вызовом времени было обновление теологии средствами диалектики и логики, которая была чем-то вроде боевого арсенала и инструментарием аргументации. Логику преподавали как науку на факультетах искусств, но ее же как искусство на факультетах теологии. То, что принято называть научной, формальной логикой, было среди искусств и одновременно инструментом на службе догмы и метафизики, как это можно было видеть из спора об универсалиях. Первым Окком поставил вопрос о разведении логики и метафизики именно потому, что его логика становилась формальной, а значит могла использоваться с холастами независимо от метафизических споров. Отсюда парадокс, что... Все крупные логики XVI века были аккомистами. По сути, между концом XIII века и началом XIV века мы наблюдаем некий раскол между приверженцами Аристотеля, приспособленного к догмам веры, и модернистами, ортодоксия которых была связана с логическими исследованиями отдельно от метафизических. Модернисты-номиналисты разрабатывали тончайшие логические переходы, томисты-консерваторы представляли собой партию арс-ветус – старого искусства, полагая логические изыски первых бесплодными. Наконец, характерной чертой средневековой логики была связь между латинским языком и логическими теориями и выражениями. Язык современной логики и ее символы представляют собой искусственную конструкцию, свободную от связи с естественным языком. Язык средневековой логики базировался на анализе научного латинского языка, понимаемого не просто как идиом, то есть язык, но как наиболее высокий уровень рациональности. Понятно поэтому, почему средневековые логики, помимо формулировки логических законов, еще и описывали эти законы. Например, Аристотель формулировал силогизм Барбара закон тавтологии. Если А принадлежит любому Б, а Б – любому С, то А принадлежит и С. Средневековые логики описывают эту схему интерференции и правила, которые необходимо соблюдать для получения корректного вывода. Всякий силлогизм типа Каждая А есть Б, каждая С есть А, следовательно, каждая С есть Б имеет смысл. Другой закон, используемый сегодня как закон Де Моргана, описан следующим образом. Отрицание конъюнктивной пропозиции – это дизъюнктивная пропозиция, образованная из отрицания элементов соединения. Например, ложно, что Иван в Падуе и в Милане равнозначно выражению – Ложно, что Иван в впадпадает либо ложно, что Иван в милане. Т большое умноженное. скобка открывается П малая, В большое, тю малая скобка закрывается. тождественно скобка открывается Т большое, П малое В большое, Т большое, тю малая скобка закрывается. Что касается периодизации средневековой логики, то в ней можно выделить три периода. Арс-Ветус старое искусство. Арс-нова новое искусство. Логика модернорум логика современных. Период старого искусства связан с обиляром. Логика концентрируется вокруг Исагога-Парфирия. Категорий и об истолковании Аристотеля. Период нового искусства связан с расцветом великих схоластических систем, в рамках которых философы скорее чем логики использовали логический органон для теологических целей. Напротив, так называемые модернисты, среди коих безусловный лидер номиналист Оккам, культивировали логику не как органон, инструмент, но как метод, Сциенция сармоциналис – речевая наука, то есть в аналитической функции структуры языка науки с формальной точки зрения. Сцеенция, как наука о духовной реальности в ее структуре и связях, их уже мало занимала. 7.2. Дидактическая систематизация античной логики. Часто высказывается мнение о том, что вся средневековая логика – это дидактическая систематизация античной логики. Однако, как увидим, это не совсем так. Для средневековой логики не стоял, как для нас, вопрос о собственной оригинальности, первоочередными были задачи преподавания. Множество учебников содержало обстоятельное объяснение логических правил в духе строгой неумолимой ясности, приспособленной в частности, к умам посредственным. Для них изобретались искусные аббревиатуры и мнемотехнические упражнения, в которых ясно ощущается забота авторов о молодых умах, профессиональной подготовке, где ни одна мелочь не должна быть упущена. Уже в XIII веке существовало множество таких техник. Одна из удобных формул – циркулировала в виде четырех видов категорических пропозиций под названием логического квадрата боэцея с использованием первых четырех вокабул алфавита. Ассерит-а, негот-э. Веро генералитер амбо. Ассерит-и негот-о. Сет партикуляритер амбо. Утверждает а, отрицает э. Оба, однако, всеобщим образом. Утверждает «и», отрицает «о», но оба частным образом. Правил, необходимых для соблюдения в корректном силлогизме, как минимум 8. Первое. В силлогизме должно быть три термина, ни больше, ни меньше. Второе. Один термин не может иметь объем больше в заключении, чем в посылке. Третий. Средний термин должен быть подан во всем объеме хотя бы раз. Четвертое. Средний термин не может подменять собой термины заключения. Пятое. Из двух негативных посылок не следует ничего. Шестое. Из двух утвердительных посылок нельзя получить отрицательный вывод. Седьмое. Если одна из посылок негативная или частная, негативным и частным будет также и вывод. Восьмое. Одна из посылок должна быть универсальная. Очевидно отсюда, что соблюдение этих правил гарантирует логическую корректность силогизма, оставляя за скобками вопрос об истинности вывода. Вывод будет верным, если верны посылки. Выводы, по мнению схоластов, истинны, если посылки самоочевидны или получены из непосредственного опыта. Абстрагируясь от гнезиологических проблем получения посылок, их отношение к выводам суммированы двумя формулами. Первое. Из истинного не следует ничего, кроме верного. Второе. Из ложного следует все, что угодно. Последнюю формулу проиллюстрируем примером. Положим, сегодня 25 декабря 1994 года. Я говорю, сегодня 26 декабря 1994 года. Ясно, что это ложь. Но также ясно будет истиной, что сегодня не 27 декабря 1994 года. 7.3. Фигуры и модусы силогизмов. Фигуры силлогизма. Определяется позиции среднего термина и крайними членами двух посылок. Схоласты чаще использовали три фигуры. Первое. Средний термин – субъект большей посылки и предикат меньший. Суб-пре. Например, всякий вор должен быть наказан. Эдвард-вор, стало быть, Эдварда, следует наказать. Второе. Средний термин – дважды предикат. Без-пре. Ни одна простая вещь не является делимой. Всякая материальная вещь делима. Следовательно, ни одна материальная вещь не является простой. Третье. Средний термин. Дважды субъект. без суб Некоторые растения ядовиты. Любое растение – вегетативное образование. Следовательно, некоторые вегетативные образования ядовиты. Что касается модусов силлогизмов, это комбинация пропозиций по количеству и качеству всеобщности и частности, утверждению или отрицанию. В диспозиции посылок по качеству мы имеем утвердительные силогизмы или отрицательные. По количеству – общие и частные. Есть модусы прямые и непрямые. Прямым будет считаться тот, где предикат вывода включен в первую посылку, являясь субъектом второй посылки. В непрямом модусе предикат вывода содержится во второй посылке, являясь субъектом первой. В непрямых модусах порядок посылок перевернут. Комбинируя количество и качество пропозиций различных фигур, мы получаем множество силлогических модусов. Будучи все математически возможными, они не все равнозаконны. Здесь виден зародыш математической комбинаторики – Есть 8 правил корректности, о которых говорилось выше. Это правила селекции действующих силогизмов от возможных. Остаются 19 модусов – 14 прямых и 5 непрямых. Из 14 прямых 4 принадлежат первой фигуре, 4 – второй, 6 – третьей. Все 5 непрямых первой фигуре, но лишь первые 4 прямых модуса – первые фигуры, обладают структурной, дедуктивной очевидностью, поэтому названы совершенными. К ним должны быть редуцированы прочие 15 модусов путем трансформации. Руководством для студентов по операциям редукции служил следующий образец дидактического искусства, где фигуры обозначены различными именами. Барбара, Целлерант дари Ферио. Прямые модусы первой фигуры. Цезария, Камистрес, Фестино, Барокко. Вторая фигура. Дарапти, Филоптон, Дисамус, Датиси, Бакардо, Ферезон. Третья фигура. Баралиптон, Целантес, Дабитис, Фапесмо. «Фрисисоморум» – первая непрямая фигура. Первое. В этих именах было означают количество и качество пропозиций. Первая гласное указывает на количество и качество большой посылки. Вторая на количество и качество меньшей посылки. Третье – количество и качество следствия. Напомним, что «а» – всеобщее утвердительное «суждение» и э, всеобщее отрицательное, «И» – частное утвердительное, «О» – частное отрицательное. Например, слово «барбара» призвано обозначать силлогизм из трех всеобщих утвердительных пропозиций. «Все люди смертны, но все афиняне – люди, следовательно, все афиняне смертны». Таков пример. Второе. Начальные согласные – Б, С, Д, Ф, Барокко, Целантес, Добитис, Ферезон указывают, к какому модусу первой фигуры возможна редукция. Так, силлогизм Каместра второй фигуры можно привести к силогизму целапент первой фигуры, Дорапти второй фигуры, к Дарии первой фигуры. Третье. Остальные согласные С, П, М, С, лишь указательные, говоря о возможных операциях. А. Согласная «С» означает пропозицию в духе «conversio simplex» – простая конверсия, когда субъект заменяет предикат без изменения количества пропозиции. Б. Согласное P означает пропозицию с конверсией в акциденции, когда вместе с позицией терминов меняется количество пропозиции от всеобщего к частному. В. Согласное М означает, что посылки взаимнообратимы. большее становится меньшей и наоборот. Г. Согласное С означает редукцию к невозможному. Демонстрируя, что если отрицается вывод, то возникает противоречие самому себе в том смысле, что отрицаются также и посылки, либо одна из них. Покажем, как функционируют эти операции редукции в силогизме Цесары. Вторая фигура. Никто из людей не есть чистый дух. Все ангелы чистые духи. Следовательно, ни один ангел не человек. Первая буква С говорит, что этот силлогизм можно обратить в силлогизм Целарент первой фигуры. Буква С указывает, что возможна простая конверсия. Искомый силлогизм будет таким. Ни один из чистых духов не является человеком. Все ангелы чистые духи, поэтому ни один из ангелов не человек. Осталось выяснить смысл этих операций редукции. Для средневековых мыслителей было очевидно, что стартуя от уже известных универсальных принципов, мы с необходимостью приходим к частным пропозициям. И это совершенное выражение дедуктивной аргументации. Из трех пропозиций первые две – «антицедентес», третья – «консеквенс», связь между ними, «консеквенция». Кроме того, в силогизме три термина, каждый из которых повторяется дважды. Экстремум – минус, экстремум – майус, субъект и предикат вывода. В термине – медиус, первый и второй противостоят друг другу. Пропозиции силлогизма суть большая посылка. Премисса майор и малая посылка – премисса – минор. Все существа, которые дышат, медиус, суть живые, большая посылка. Это существо дышит, малая посылка. Следовательно, это существо, экстер минус живое, экстр-майус. Как видим, аргументация базируется на метафизическом принципе коннотации, связывающем понимание с пространством терминов силогизма. То же самое происходит с нашим силлогизмом, где большая посылка все, что дышит живо, соотнесена медиус все, что дышит. Это соотношение показывает с очевидностью, что быть живым значит дышать. Так фиксируется фундаментальный принцип дедуктивной аргументации. В меньшей посылке в отношении медиус дышащее существо в купе с минус и это существо устанавливается, что она подпадает под субъект универсальный, все, что дышит, так, что живое существо теперь уже означает и это существо и живое существо. В силогизме мы видим, каждый из терминов приписывается другому – «минус» и «майус». Чтобы убедиться в законности такой атрибуции, нужно прибегнуть к третьему универсальному термину – «медиусу», под который подпадает один из двух других терминов. Таким образом… Все логистической аргументации нечто атрибутируется путем захвата экстремум майус предикатом вывода и поглощение им экст минус субъекта вывода. 7.4. Новации с логики Говоря на визне средневековой логики, нельзя не вспомнить, помимо модальной логики, о так называемой синкодегорематике. Уже Окком различал термины, имеющие смысл как таковые, от тех, которые всплывают лишь как функции при определении точных модусов, имен или глаголов. Эти последние принято обозначать греческим словом синкатегоримата. Альберт Саксонский различал их так. Категориматический термин может быть субъектом или предикатом, либо частью дистрибутивного предиката, таковы понятия «человек», «животное», «камень», имеющие определенный смысл. Напротив, синкатеграматический термин не может быть ни субъектом, ни предикатом, являясь, говоря современным языком, наречием, местоимением, как, например, «сегодня никто», «кто-то», «благодаря», «только», «союзы» и «нет» или Важность этих различий стала очевидна после трактатов Вильяма Ширсвуда, умер в 1249 году. Историки логики Баченский и Бюхнер склонны видеть здесь предвосхищение современной формальной логики в части ее синтаксиса. Другим интересным моментом представляется раздел гипотетической логики, идея субпозиций. Предположение утверждает, что функция существительного заменит собой весь класс существ. Так выражение «человек смертен» предполагает стоящим за термином «человек», «Петра», «Павла», «Ивана» и прочих. После Ширсвуда стали различать субпозицию материальную и формальную. Пример материальной субпозиции «человек» это существительное показывает, что указывается не на объект, а на слово. Напротив, суждение «человек смертен» – пример формальной субпозиции. Оком называл ее еще и «персональной», имея в виду, что в субъекте есть существа Петр, Павел и прочее. Ясно, такое развлечение было необходимо для операции над живым языком, каким была тогда латынь. Теория субпозиции сегодня – это теория уровня языка. Немало внимания логики Тричента посвятили так называемой эстафизмате – раздел логики, где различаются и уточняются различные кивоки, двусмысленности. Свыше 200 случаев были проанализированы Альбертом Саксонским. Один из эстафизмов – «Все люди – суть ослы», либо «Люди и ослы – суть ослы». Такую пропозицию можно считать верной, если видеть соединенными две части – «Все люди – суть ослы», либо «Люди», Ослы – суть ослы. Пропозиция ложна, если понимать ее как дизъюнкцию двух ложных частей. Все люди – суть ослы. Люди и ослы – суть ослы. Логиков триченты интересовали и антиномии, истинность которых включает в себя ложность и наоборот. К неразрешимостям такого рода относятся силлогизм «лжец». Эпименит Крицкий говорит, что все критяне лжецы. Вот средневековые вариации на эту тему. Первое. Это суждение ложно. Второе. Сократ говорит, сказанное Платоном ложно. Платон говорит, сказанное Сократом верно. Третье. Сократ. То, что говорит Платон, ложно. Платон. То, что говорит Цицерон, ложно. Цицерон. Сказанное Сократом ложно. Сложность приведенных конструкций в том, что предикат, спрятанный в пропозиции, относится к ней в целом. Может ли термин быть наложенным на то, частью чего он является? Буридан и преподобный Павел, умер в 1429-м, выдумали такую каверзу. Платон стережет мост через реку, предупреждая всякого хотящего проследовать вперед. «Если первое же из твоих суждений будет истинным, пропущу тебя». «Если ложно быть тебе в воде». Является Сократ со словами «Ты же бросишь меня в воду». Ясно, какую ловушку изготовил Платону Сократ. Ведь, помочив мудреца, он подтвердит верность его слов, значит, должен дать Сократу дорогу по суше. Но и не сделав этого, он рискует обмешурится, ведь тогда пропозиция Сократа окажется ложной, и чтобы сдержать слово, нельзя не бросить его в буйную реку. Наконец, серьезная часть средневековой логики не безинтересна для современной. Это теория следствий, консеквенций. После Абеляра принято говорить о пропозициях кондиционального типа. Если то. Согласно псевдо-Скотту, Гипотетической пропозиции, если антицидент верен, то невозможно, чтобы следствие было ложным. Речь идет о понятии «консеквенции» с точки зрения ценности умозаключения, где вывод удостоверяется посылками.